Глава 16. Серый туман. Когда я вошел в игру, в артаре была еще ночь, но это было мне даже на руку. Игроки предпочитают пережидать ночные часы в безопасности, за стенами оплотов или хотя бы в постоялых дворах. Мне удалось беспрепятственно пробраться к башне Тенептиц, неподалеку от Ревина, и улететь на север, не нарвавшись ни на один из гильдейских патрулей. Отмеченная на карте Джанжи область, где я надеялся отыскать Анаану, располагалась вдалеке от башен, так что после путешествия на тени птицы мне предстояло еще проскакать добрые полсотни километров по степям. Светало. Было довольно пасмурно. Небо заволакивали массивные серые тучи. Ветер колыхал высокую степную траву так, что она казалась неспокойным травяным морем. Но дождя вроде бы не намечалась. При таком ветре тучи должно было просто снести к морю. Прежде чем отправиться в путь, конечно, присел на дорожку. Тут старый русский обычай как нельзя лучше сочетался с ксилайскими практиками медитации. Но в этот раз ощущения, нахлынувшие во время медитации, казалось, стали вдвое сильнее. Я смотрел на окружающий меня пейзаж совсем другими глазами, напряженно прислушиваясь к себе. Из головы не шли слова Маврика. Что, если уйти сюда, в этот мир, насовсем? Поначалу эта идея мне показалась абсурдной. Я, конечно, люблю Артар, но не до такой же степени. Или до такой. Я смотрел на раскинувшуюся передо мной равнину, ловил запахи трав и влажной отрасы почвы, чувствовал щекочущие прикосновение ветра на своей коже и пытался уловить во всем этом хоть каплю фальши, неестественности, доказывающий, что этот мир виртуален. Сорвал травину, задумчиво размял ее между пальцами, запачкавшись зеленоватым соком. Поймал взглядом пчелу, деловит окружающуюся над мелкими синими соцветиями, парящую высоко в небе птицу. Все это было настолько живым, естественным, наполненным мельчайшими деталями, что не верилось, будто это Просто декорации. А в свете того, что рассказал мне Маврик, и обитатели этого мира теперь воспринимались совсем по-другому. Если, к примеру, вернуть память той же Анаане, то как она будет воспринимать этот мир? Как тюрьму? Как ловушку? Как иллюзию? А, собственно, почему? Для нее теперь наоборот. Наш мир не больше, чем иллюзия. Но хотел бы я сам перенестись сюда навсегда — и что меня удерживает от этого? Родители, конечно, друзья. Хотя в реальном мире друзья мои постепенно перешли в разряд приятелей, с которыми не видимся неделями, а то и месяцами. Да и при желании близкие вполне могли бы меня здесь навещать. Для них-то вход в артар открыт. Я помотал головой, отгоняя все эти мысли. Я что, правда, на полном серьезе принялся рассуждать обо всем этом? Это к недолгой кукушкой поехать, вслед за Мавриком. Да и до сих пор не верится, что все, о чем он наболтал, правда. Пока сам не проверю, не успокоюсь. И для начала нужно отыскать эту чертову геомантку и понять, что же она замышляет. С дорогами в этих краях было хреново, с ориентирами тоже. Я взял средний темп, чтобы Тарпан не переутомился раньше времени и поскакал просто по прямой следя за тем, чтобы багровый диск восходящего солнца оставался за правым плечом. Правда, по мере продвижения маршрут все равно приходилось менять, и путь мой получался очень извилистым. Надо было то объезжать овраги, склоны которых были слишком крутыми, чтобы спуститься на торпане то искать брод или мост, чтобы пересечь очередную речку, то сворачивать, завидев вдалеке, подозрительное скопление живых существ. Мне сейчас ни с мобами, ни тем более с игроками сталкиваться не стоит. Только время зря потрачу». Как назло по пути, начало попадаться все больше признаков цивилизации. Северная часть Лардоса не контролировалась какой-то одной крупной силой, но форпосты небольших гильдий, входящих в альянс рейнджеров, встречались с завидной регулярностью. Места здесь были удобные для строительства плодородные и древесины достаточно, и поодаль от владения оседлых дау, так что можно было обойтись без ненужных конфликтов. Так что гильдии разбивали здесь фермы, строили мельницы, алхимические и кожевенные мастерские и все такое прочее. Для защиты своих объектов возводили небольшие крепости. Не каменные твердыни, а этакие форты с чистоколом из заостренных бревен и деревянными сторожевыми башнями. На моей карте всех этих объектов отмечено не было, так что приходилось выискивать путь самому и время от времени останавливаться, сканируя местность с помощью медитации. Игроков я не особо опасался, а вот нарваться на наемного непися-стражника или патрульного можно было легко. Один такой обстрелял меня с вышки, когда я, срезав путь через небольшой лесок угодил прямо на возделанные поля какой-то гильдии. Метров с двухсот умудрился попасть. Хорошо хоть мне в бедро угодил, а не в тарпана. Меня-то не просто убить, а вот Маунта мог завалить, а у него кулдаун воскрешения часов 6. Пришлось бы тогда пешком через всю степь переться. На примере этого региона наглядно видно, насколько густонаселенным становится Артар и как быстро игроки его осваивают, и прибирают к рукам. Отдаленные области со сложным климатом, те же болотистые джунгли у Оба, морозный Фроствальд или жаркий пустынный маракан наверное, еще долго будут оставаться практически дикими. Но вот центральную часть материка и юго-восточное побережье гильдии явно поделят между собой уже в ближайшие 2-3 месяца реального времени. Дух, свободы и первопроходство потихоньку уходят из игры. Как бы ни был огромен артар, на то, чтобы освоить его полностью, игрокам хватит полутора-двух лет. А дальше NGG нужно будет либо запускать новый сервер, либо выкатывать крупные обновления, открывающие новые территории. А такие, как я, те, кто застал почти самое начало игры, будут вспоминать о нынешних временах с ностальгией. У одной из попавшихся на пути крепостей мне даже пришлось спешиться и использовать кристалл теней, чтобы замаскироваться. У ворот замка, подтягиваясь от ближайшего мингира, собирался довольно большой отряд игроков, человек 50, не меньше. Такие группы создаются только для одной цели — крупное ПВП. Так что, похоже, назревает что-то серьезное. Надо убираться отсюда, пока не попал в чужой замес. Обогнув обширные поля, засеянный лечебными травами, я, наконец, вырвался на оперативный простор. К северу, насколько хватало глаз, расстилалась холмистая степь, пятнистая от уже начавшей желтеть травы. Я припустил Торпана рысью и не меньше получаса скакал по прямой, спеша поскорее покинуть излишне многолюдную локацию. Снизил скорость только когда маунт начал выдыхаться. Местность постепенно менялась. Ложбины между холмами становились глубже. Все чаще стали попадаться заросли высокого густого кустарника. До отмеченной на карте области оставалось еще не меньше 10-15 километров. Я остановил Торпана. Пусть передохнет. Мохнатый тут же принялся щипать траву, шумно фыркая и помахивая густым хвостом. Я уселся неподалеку на пригорке, чтобы обновить бафы медитации. Но, видно, не судьба. Едва начав первый цикл, я почувствовал опасность. Что-то живое, буквально метрах в пятнадцати от нас, вон в тех зарослях. Да уже и без медитации можно разглядеть, как верхушки кустов шатаются. Звуки издает какие-то странные. Ни рычание, ни тяжелого сопения, характерного для крупного зверя. Только какой-то протяжный хрип, прерывающийся не то на свист, не то на тонкий виск. Диаграмму ци-моба я разглядел над верхушками кустов раньше, чем его самого. И увиденное мне жутко не понравилось. Сильная зверюга и куда крупнее человека. Думаю, справлюсь, конечно, но... Я едва успел вскочить и выхватить посох, когда из кустов с хрустом, клёкотом и шипением вылетело нечто двуногое и пернатое. Похоже на страуса, но гораздо массивнее, с хохлатой башкой размером с лошадинную и таким клювом, что может человека напополам перекусить. «Фараракас!» На меня переросток внимания не обратил, зато сразу устремился к бедной лошадке. Тарпан, взбрыкнув задними ногами, пустился на утек, но хищная птица оказалась куда проворнее и нагнала моего маунта несколькими огромными скачками. Я бросился вслед за ними» но ничего не успел сделать. Один молниеносный удар клювом, и мохнатая лошадь рухнула в траву, истошно заржав. Монстр, дергая башкой на длинной гибкой шее, нанес еще несколько ударов, довершая начатое. Но хуже всего было то, что из тех же зарослей до меня донесли звуки приближающейся погони. Проклятие! Да их тут целый выводок! Ах ты! я в сердцах набросился на огромную птицу, на ходу убирая посох и активируя адамантовые когти. От моих ударов в воздух взвились ошметки перьев, густого подпушка и мяса, хотя, по сути, я потратил заряды ци впустую. Мои раскаленные когти способны были рвать металл, как картон, но длина у них не очень большая. А вот перьевой покров на спине и боках чертовой птицы — оказался гораздо толще, чем я думал. Так что раны я нанес неглубокие. Дурак! По ногам надо было бить или по шее. Они почти голые. Хищник заверещал, закликотал, крутясь волчком на месте. Огромный клюв щелкнул в опасной близости от моего лица. Увернуться удалось только за счет автоматически сработавшего хвоста ящерицы. Я снова выхватил посох, и следующую атаку встретил, долбанув монстра по морде. И еще разок, на этот раз ударом волны. Воздух вместе месте удара вздрогнул, будто потревоженная поверхность воды. Мелькнула голубоватая вспышка. Черт, ну и клюв у него, твердый, как камень. Птичка была ростом больше двух метров. И весила, пожалуй, втрое больше меня. Да и когти на лапах, как кинжалы. Вон, брюхо Тарпану распороло одним взмахом. Но хуже всего то, что удары клювом у нее были такими стремительными, будто у нее не шея, а тугая стальная пружина. Я только и успевал, что отскакивать в сторону. На виск и клек от моего противника быстро подтянулись еще три птички. И я решил, что настало самое время для тактического отступления. Вообще, наверное... Ради таких вот моментов разработчики и напихали в артар подобных тварей. Это ведь ни с чем не сравнимые эмоции. Когда напролом чишься сквозь траву выше своего роста, а по пятам несутся жуткие хищные птицы размером с лошадь, то и дело щелкая клювами в считанных сантиметрах от твоей задницы. И ты быстро забываешь, что находишься в виртуальном мире. И уж тем более забываешь что уже трижды мастер боевых искусств, способный голыми кулаками дробить кирпичи и в одиночку разбрасывать целый отряд прокачанных бойцов. Все затмевает первобытный ужас. Сердце колотится в ритме пулеметной очереди, дыхание сбивается, а ноги несут вперед сами собой, обгоняя туловище. А в голове бьется только одна мысль. Только бы не споткнуться. Хотя... Ускорялся несколько раз всплеском. Тягаться с фараракосами в скорости оказалось сложно. Меня спасало только то, что птицы были довольно туповаты и неслись напролом, а на поворотах их слегка заносило. Я же старался петлять из стороны в сторону, за счет всплесков меняя темп и сбивая им прицел. Врубился со всего разбегу в заросли каких-то кустов. Ветки больно захлестали по лицу и плечам. Я втянул голову в плечи, заслоняясь одной рукой. Преследователи, по идее, тоже должны были хоть немного затормозить, но вышло наоборот. Им заросли были не помеха. Прут буром, размеры и скорость позволяют. Еще и в клещи начали меня захватывать. Нет, похоже, придется все-таки драться. Заросли кончились внезапно, так что я по инерции... Пробежал еще метров пять с увеличенной скоростью, будто пробка, вытолкнутая из узкой трубы. И кое-как успел затормозить на краю обрыва. Впереди небольшое озеро. Берег с моей стороны высокий, обрывистый. Внизу покачиваются на поверхности воды какие-то коряги. Шелестят густые заросли камыша. Прыгать в воду жутко не хотелось. Так что я подпрыгнул вертикально вверх, в воздухе максимально замедляя полет. Это дало мне несколько мгновений, чтобы оценить ситуацию. Фараракосов за мной гналось четверо. Все уже успели выбежать к обрыву. Была слабая надежда, что они сдуру свалятся в озеро, но, увы, не оправдалось. И деваться мне особо некуда. Приземляясь, я шарахнул хлещущей ветвью царя обезьян по ближайшей птице, отбрасывая ее чуть назад. Уперев посох в землю, Упал на одно колено, набрасывая на себя зеркальный щит и укоренение. Вся надежда на то, что хватит брони сдержать натиск. Тридцать секунд укоренения, кажется, пролетели слишком быстро. Окружив меня, огромные птицы наперебой орудовали клювами и когтями. Ощущения были занятными. Боли я не чувствовал. Тело затвердело так, что удары по мне проскальзывали, оставляя лишь небольшие царапины на коже. Зеркальный щит быстро лопнул, но серьезно ранить удалось только одну из птиц. Осколок сильно рассек ей шею, кровь начала хлестать фонтаном, остальным было хоть бы хны. Плотный слой перьев поглотил практически весь урон. Как только действие укоренения закончилось, я отшвырнул противников от себя хвостом дракона ненадолго, как раз чтобы хватило времени снова набросить защитные коконы. Снова стою под градом ударов, и едва лопается щит, иду в атаку. Бить стараюсь по ногам, по туловищу бесполезно, слой перьев гасит удары, по головам тоже, поскольку черепушки у этих долбоклюев такие же каменные, как и клювы. Зато, как выяснилось, повалившись на землю, поднимаются фараракосы с огромным трудом, только неуклюже лапами в воздухе бьют. Мне удалось повалить всех четверых на землю. А дальше было дело техники. Единственное, о чем я сейчас жалел, так это о том, что у меня нет чего-нибудь рубящего, типа секиры или двуручного меча, чтобы попросту перерубать этим тварям шеи. Дробящее оружие против них было не так эффективно. Наконец, шарахнув последнего шевелящегося хищника по башке хлещущей ветвью, я с удовлетворением увидел, как от его тела отлетает сфера Ци. Собрал трофеи, не глядя. Все равно там дерево, земля и вода были примерно в равных пропорциях. Отдышавшись, сел на землю прямо возле трупов. Скрестил ноги, положил посох на колени и замер, успокаивая дыхание и очищая разум для медитации. Торпана жалко. На меня с ходу не напал. Видно, почуял ядовитую кровь. А вот лошадку щел лакомой добычей. А я ведь уже как-то даже привыкать начал к лохматому. А самое главное — к более быстрому передвижению. На своих двоих путешествие пойдет гораздо медленнее. Впрочем, тут уже недалеко. Сверившись с картой, я понял, что отмеченная Джанжи область находится в километрах в 10 к северу, по ту сторону озера. Если бы не оно, можно было бы добраться за пару часов неспешного шага. Дождавшись завершения пяти циклов, я подошел к самому краю обрыва и огляделся. К северу раскинулась низина. Берега озера были изрядно заболочены. И сверху даже не всегда понятно было, где заканчивается поросшее камышом мелководье и начинается твердая почва. Боюсь, чтобы перебраться на другую сторону, придется сделать изрядный крюк. Попробовать вплавь прямо через озеро? Далековато. Да и неизвестно, что водится в этой воде. Течение ЦИ подсказывало мне, что глубина там приличная. Была бы лодка или хоть какой-нибудь плот К востоку на узком полуострове, далеко врезающемся в гладь озера, я разглядел какое-то угловатое, топорщащееся заостренными кольями строение. От него веяло силой. Даже отсюда я почуял источник ЦИ. Похоже, какой-то алтай. Скорее всего, культистов Саавара. Слишком уж много черепов и костей в качестве украшений. Это место тоже стоит обойти подальше. С поклонниками кровавого бога общаться не очень-то хотелось. Но если огибать озеро с запада, крюк выйдет вдвое длиннее. К тому же там довольно густая роща, в которой тоже неизвестно, что попадется. Я все-таки решил двинуться на восток. Шел вдоль обрывистого берега, стараясь держаться под прикрытием кустов, и время от времени останавливаясь чтобы прислушаться к течению ци живность вокруг была тьма тьмущая особенно водоплавающих птиц и они создавали тучу помех но главное было не прозевать приближение кого нибудь крупного через полчаса мне пришлось прятаться в кустах наткнулся на довольно небольшую группу дау человек 15, следующих колтарю у озера Похоже, пресловутые рыщущие, представители воинственных кочевых племен Дау, держащие в страхе не только игроков, но и своих оседлых сородичей. Даже понаблюдав за ними издалека, я понял, почему. Рядовые бойцы прокачаны средние. По моим прикидкам, у них по 300-400 очков силы и чуть побольше ловкости. Хотя, конечно, для новичков в первые месяцы игры это заоблачный уровень. Вооружены луками, копьями и загнутыми вперед грубыми клинками, что-то среднее между мечом и томагавком Брони никакой. Голые, разрисованные боевой раскраской торсы. Я привычно прикинул силы и решил, что в случае чего легко мог бы справиться с четырьмя-пятью такими бойцами. А где пять, там и пятнадцать. Одновременно всей толпой все равно напасть не смогут. Впрочем, на исход боя влияют не базовые характеристики, а сноровка. И то, что эти дикари драться умеют отменно, видно даже по их движениям и походке. Но главное, что заставило меня спрятаться, это присутствие в отряде двух сильных магов. Похоже, те самые пожиратели сердец, боевые шаманы рыщущих, о которых мне рассказывал Вульф. Незнакомая магия... Вообще, штука очень опасная. А тут даже по сиянию ци, понятно, что связываться с этими маньяками не стоит. А они ведь к тому же бафают весь отряд. Так что расклад сил может измениться непредсказуемым образом. А ведь рано или поздно мне придется все же сразиться с кем-нибудь из них, если я хочу добыть кровавый янтарь для квеста на мастера земли. Или все же попробовать пойти мирным путем, без убийства рыщущих. Я дождался, пока отряд Дау доберется до святилища. Там они принялись за какой-то ритуал, так что по сторонам не особо глядели. Этим я и воспользовался, чтобы пройти дальше. В паре километров к северо-востоку, поодаль от озера, увидел еще одну группу, расположившуюся лагерем. Похоже, они тут устроили временную стоянку. Кольцом вокруг большого костровища выстроили десяток небольших легких вигвамов, покрытых шкурами. Чуть поодаль паслись стреноженные тарпаны. Довольно много, не меньше трех десятков. Стоянка была на обширном открытом пространстве. Кустов, чтобы спрятаться, поблизости не было. Трава здесь тоже была куда ниже, чем к югу от озера, и едва доходила мне до пояса. И я присел, раздавил пальцами хрупкую оболочку кристалла теней и снова погрузился в созерцание течения ци. Огибать лагерь кругом слишком долго. На то, чтобы прокраситься напрямик, уйдет слишком много кристаллов. А тратить весь запас не хочется. Вдруг позже тоже понадобится уходить в инвиз. Так что единственный способ проскочить этот участок – это как-то телепортироваться. Например, перенестись возвратом к ближайшему Менгиру. Вот только нужно угадать, где он этот ближайший. Вдруг меня наоборот отшвырнет куда-нибудь на юг. Кстати, о юге. Я засек приближающуюся группу. Движутся быстро, верхом. Черт, да это, похоже, рейд игроков. Тот самый, который я видел недавно. Судя по всему, собрались специально для охоты на рыщущих, расположившихся в опасной близости от гильдейских объектов. Может, за нападения недавние мстят? И я тут, как между молотом и наковальней. Вариантов у меня было немного. Так что я все-таки скостовал возврат. В конце концов, у Мингира я буду в безопасности. Повезло: Заклинание перенесло меня не очень далеко, но зато в нужном направлении. Я оказался на вершине узкого вытянутого холма, тянущегося с востока на запад. Стойбище Дау. И подбирающиеся к нему отряд игроков остались к югу. И чтобы скрыться у них из виду, мне достаточно было перевалить через гребень холма. Северный его склон полого спускался в прохладную низину, поросшую невысоким кустарником и затянутую еще не успевшим развеяться с утра туманом. Здесь пахло мокрой землей и немного гнилью. Не совсем еще болото, но почва под ногами податливая, влажная, а кое-где поблескивают лужицы, затянутые по краям ряской и мхом. Но дальше к северу виднеется подъем на очередной холм, так что это ненадолго. Я попер напрямик, надеясь быстро пересечь низину, и минут десять прыгал по поросшим травой кочкам, огибая лужи и участки липкой грязи. Туман вокруг не рассеивался, окажется кажется, становился еще гуще и поднимался мне уже выше пояса. Так, стоп, гне какая-то. Я развернул карту, но мое местоположение на ней вместо привычного треугольника отображалось размытым пятном. На миникарте, отображающейся в интерфейсе под компасом, тоже никаких ориентиров. Сплошная серая пелена. Повертев головой, я понял, что склон холма к северу, к которому я двигался, куда-то исчез. Ну дела. Умудрился заблудиться? Это даже не в трех соснах. Это в каких-то убогих кустиках. Неужели сбился с направления? Да нет же, вроде иду строго на север. Я прошел еще метров двести, но ландшафт вокруг не менялся. По моим подсчетам, я уже давно должен был пересечь эту ложбину, даже если бы немного сбился с пути. Не такая уж она и большая. Прислушался к течению Ци и вот тут-то начал беспокоиться по-настоящему. Я с таким раньше не сталкивался. Туман, сгущавшийся вокруг меня, был похож на вату, гасящую все эмонации Я словно бы находился внутри какого-то кокона, не пропускавшего внутрь свет и звуки, и что самое хреновое, кокон этот, постепенно сжимался. Он был радиусом метров десять. Дальше я ничего не мог разглядеть и почувствовать даже с помощью медитации. Нет, я не заблудился. Здесь какая-то аномалия. И сам туман этот. Голова от него кружится, во рту вязкий кисловатый привкус. Попробовал очищение, не помогло. Значит, не яд, а какая-то магия. Стрелка компаса в интерфейсе крутилась туда-сюда, став бесполезной. Я пробежался по прямой еще метров сто, но понял, что делаю только хуже. Кажется, куда бы я ни шел, все глубже забираюсь в какое-то болото. Земля под ногами становилась все более вязкой, с трудом удавалось найти твердые кочки, на которых можно было бы стоять, не проваливаясь по щиколотку. Черт! И возврат потратил! А кулдаун у него несколько часов. Найдя кочку побольше, я уселся на ней, как здоровенная жаба, подобрав под себя ноги. Понял уже, дергаться не стоит. От этого только еще больше вязнешь, как жук, попавший в паутину». Попробую сменить тактику. И, может, тогда неведомый паук покажется. У меня почему-то было стойкое ощущение, что эта ловушка управляемая. Я явственно чуял чей-то пристальный взгляд, направленный на меня из-за непроницаемой пелены тумана. При этом локация была совершенно безжизненной. Даже мелочи вроде змей, лягушек или хотя бы мух не было видно. «Гиблое место!» Надо было сразу насторожиться, но я слишком поздно это заметил. Сидел я так несколько минут, окончательно успокоившись и сосредоточившись на своих ощущениях. Магический кокон вокруг меня перестал сжиматься, но оставался таким же непроницаемым. Кажется, я вообще перенесся на иной слой реальности и оказался в некоем подобии туманного чертога. Невидимый наблюдатель, утащивший меня сюда, Похоже, постепенно терял терпение. Или, может, его силы истощались? «Я не причиню вреда!» Наконец произнес я в полголоса, но я почему-то был уверен, что меня все равно услышат. Просто дай мне уйти. Я почувствовал чье-то присутствие за спиной, но оборачиваться не торопился и вообще не двигался, делая вид, что ничего не заметил. Страшно не было. Интуитивно я чувствовал, что прямая опасность мне не угрожает. По крайней мере, пока я сам не проявлю агрессии. И, кажется, я уже догадался, кто хозяин этого серого тумана, точнее, хозяйка. «Если ты хочешь уйти, зачем тогда вообще было приходить?» Донесся до меня знакомый голос, певучий, с легким экзотичным акцентом на гласных. «Ты ведь не просто так оказался здесь. Такие, как ты...» не забредают в эти края случайно. Ты права, кивнул я и медленно обернулся. Я здесь не случайно. Я долго искал тебя. Она Анна. -Анна.